Вопрос 91. Я в сексе такой же, как все, или я исключительный? Как разобраться в себе? Сплетням верить нельзя. Мне вон говорили, что муж изменяет. А я взяла да проверила. Нет, не изменяет. Он уже 20 лет все время только с другом своим вместе. И на рыбалку, и в кино, и в лес, и в театр. Даже спят иногда вместе анекдот, присланный читателем Алексеем Сергеевым. «В оценке своей сексуальности многие, как женщины, так и мужчины, используют два подхода. Условно назовем первый – «я такой же, как все». Человек сравнивает себя с другими и считает, что все такие же, как он. Он ведет, на его взгляд, нормальную половую жизнь. Значит, у всех она такая». У него какая-либо перверсия, фетишизм, гомосексуальность, стало быть у многих то же самое. Второй подход. Я не такой, как все, я исключение. Чаще всего это относится к страдающим сексуальными комплексами. Если у него, к примеру, тяга к канонизму, ему кажется, что он единственный такой, и больше всего боится, что об этом кто-то узнает. Считать себя единственным, имеющим отклонение, страшно ибо это может привести к постоянному самокопанию, переходящему в самоедство, а в результате – к нервному срыву. И первый подход в оценке своей личности – плох. И второй. Лучше середина – правильное понимание и толкование всего, что происходит с нами. Крайности нас обедняют. Каждый из нас неповторим. Каждый из нас хоть чуть-чуть, но отличается от других. Давайте ценить в себе это.